Глава восьмая. Пролетариат вне закона. Что с адмоном добродушного вида женщина с морщинистым лицом прямо при нас расспрашивала смоглового. Мы сидели на втором этаже одного из маленьких домиков, недалеко, чем в 100 м от места побоища. Тихо потрескивали дрова в камине, который здесь служит дополнительным источником тепла. Перевязали Все еще искоса поглядывая в нашу сторону, ответил Смуглый. «И Савву тоже». Бабуля Четти кивнула и отпустила парня. Тот прошмыгнул мимо нас, прижимаясь к стене, чтобы не задеть ненароком. Теперь мы его пугали. За нашими спинами хлопнула дверь, и в комнате остались только мы втроем. Начинать разговор никто не спешил. Дитер, как и я, был поражён скоростью, с которой эта добродушная бабуля разрулила ситуацию. Она явно пользовалась здесь влиянием, хотя было больше похоже на тех, кто продаёт молоко на рынке. Но это впечатление поверхностное. Чем дольше я смотрел на бабулю тёти, тем больше находил мелких деталей, которые меняли представление о ней по факту. Она носила брючный костюм, скроенный по фигуре. Не броский, но он был ей к лицу. На пальцах из всех возможных украшений она носила лишь обручальное кольцо. Широкое и толстое, которое с натяжкой можно было назвать перстнем. Настолько массивным оно казалось. Лицо бабули, покрытое морщинами, оставалось ухоженным, и выглядела она на свой возраст, но при этом свежо, без устали в глазах и уголках рта, как это обычно бывает у стариков. Пока я рассматривал её, мадам Читти внимательно смотрела на нас, больше на меня, чем на Дитера, и наконец сказала: "Да, теперь я вижу, что это действительно вы". Я «В смысле, кто я?» «Барон Абрамов!» Голос у нее звучал ровно, не натреснуто и не сухо. «Только давайте на чистоту, дворянского в вас, как во мне датских кровей. То есть ни капли». Теперь она улыбнулась. «Но мне это не важно. Всего лишь проверяю свою интуицию». «А вы хорошо говорите по-русски», — сказал Дитер, отвлекая ее внимание на себя. «Германец, да», — улыбнулась пожилая женщина. «Какая у вас интересная компания. Скажите, а вам кто-нибудь еще указывал на то, что у вас совершенно не дворянский вид?» «Э-э-э... Бросьте, я все понимаю. Судя по всему, у вас жизнь очень интересная, как и у меня. Поэтому я не держу зла на вас, что вы постреляли моих людей. Все они живы, слава богу». «А вы уж не злитесь на старуху, ладно». Мы с Дитером переглянулись, и я пожал плечами. Потом кивнул, приглашая его, наконец-то, задать интересующие его вопросы. Но бабуля Четти опередила нас, высказав фактически официальное приглашение к беседе по существу. «И все же вы пришли не послушать мои рассуждения». «Ми по поводу вашего внука», — удалось, наконец, сказать Дитеру. Я думала у барона ко мне вопросы, вежливо улыбнулась женщина. Нет, я лишь сопровождаю моего друга. Прошу, выслушайте. Как это мило, воскликнула бабуля Четти, и в то же время жутко загадочно. Барон, и, простите, не знаю род вашей деятельности. Я ростовщик. Просто вы оба как из похоронного бюро. Её пальцы быстро указали на нас, а в глазах горел задорный огонёк. Могу посоветовать хорошего портного, если только он может обеспечить мне минимум 4 костюма в месяц. Они так быстро приходят в негодность, продолжил я её шутку. Мне нужен Вани, перебил меня диктор. Я слышал, что он ваш внук. Пожилая женщина расхохоталась, запрокинув голову. Она сидела напротив окна, и её седые волосы, уложенные аккуратными локонами, дрожали от её смеха. Но бабуля Четти быстро взяла себя в руки. "Милый, здесь все мои внуки. Всё ещё посмеивайся", сказала женщина. "Кажется, ты угадал Фройнде". "Моё жёлтый садитер. Угадал? Да нет же. О чём был спор? Позвольте узнать", полюбопытствовала бабуля Четти. Не было никакого спора, но поведение людей мне показалось странным, объяснился я. И потому я предположил, что вы не просто бабушка для Вани. Тяжело, когда с интуицией и разумом ты в этом мире совсем одна, вздохнула женщина. Вы обратили внимание, что здесь нигде нет полиции? Не посмотрели даже, ответил я. «А то, что жизнь у нас все равно идет своим чередом, заметили, надеюсь?» «Конечно, намекаете, что сами справляетесь». «Естественно, сами. И на предприятиях тоже сами. Профсоюзы — это наше все». «Но разве главы профсоюзов не куплены владельцами предприятий?» — спросил Дитер. «Только не я», — без заминки ответила бабуля Четти. Я чесна со своими людьми и делаю всё, чтобы они работали хорошо, взамен на хорошее к ним отношение. Вы ведь не знаете, что творится на некоторых фабриках, правда, барон? Доводилось бывать на одном заводе. Так, вжидательно протянула женщина. И что же? У меня там дело было иного рода, но мне показалось, что работа идёт вполне неплохо и недовольных нет. «А где это вы были?» «В столице, на производстве труб». «Бросьте, барон, всем известно, что в столице другой уровень. Мы не столица. У нас многие фабрики работают, как и сто лет назад». «Это как?» «Барон, вы меня разочаровываете. Женитесь на принцессе, но не знаете при этом таких простых вещей». Мы все любим императорскую семью, а вы кажетесь мне с каждым вашим словом всё менее подходящим для неё человеком. Я здесь не для светских сплетен, знаете ли, жёстко ответил я. Мы пришли с конкретным делом. Вы, дама занятая, как я посмотрю, у нас времени тоже мало. Я признателен, что вы решили всемы известное недоразумение миром, мы очень это ценю. Но давайте не будем переходить на личности. «Может, я и ошиблась в вас?» Женщина немного выпитила нижнюю губу. «Я готова взять свои слова назад. Надеюсь, вы не в обиде на меня. Не вижу причины обижаться». «Давайте к делу уже!» — нетерпеливо пристукнул тростью Дитер. «Видите ли, господа из столицы, наши фабрики известны по всей стране». Костюмы, пальто, оружие, от крохотных почти игрушечных. Из её рукава прямо в ладонь неожиданно выпал маленький двуствольный пистолетик. Она продемонстрировала его нам, а потом положила на стол до внушительных танковых пулемётов и много чего другого тоже делают. А знаете, что объединяет их? Женщина выдержала короткую паузу. То, что мои внуки там работают, А я их защищаю. Именно поэтому я сижу здесь в этом лабиринте и почти не выхожу, потому что в любой день могут прийти гости. Мы поняли намёк, кивнул я. Мы вас не видели, не знаем, и уж тем более не представляем, как сюда попасть. Не уверен, что когда мы пойдём назад, нам стоит надевать мешки на голову. Нет, явно однозначно у вас ошиблось барон, снова расхохоталась пожилая женщина. Она позвонила в колокольчик, предварительно посмотрев на часы. Время обеда почти пропустила, с лёгким сожалением добавила она. В моём возрасте вредно нарушать распорядок. Не прошло и полуминуты с её звонка, а в комнату уже внесли поднос с сэндвичем. Запахло чесноком. Рядом с подносом ощутился и бокал красного вина, заполненный наполовину. Бабуля Четь те сперва откусила сэндвич, потом отпила из бокала, не спеша, явно испытывая наше терпение. Дитер к счастью молчал. "Значит, вам нужен Вани?" произнесла женщина и причмокнула губами, отложив еду в сторону. "Этот сукин сын Вани?" Её взгляд стал колючим и холодным. Я понял, что тот, кто называл его внуком бабули, явно не знал текущей ситуации в её семье.